Ровно в шесть двор прорезал звук лаксона, больше похожий на гудок паровоза. Это ж надо додуматься на «Фольксваген-Жук» установить такой сигнал. Маша подхватила мини-рюкзак и выбежала из квартиры. На сборы она потратила не больше десяти минут, взяла только самое необходимое, как велела подруга. «Поверить не могу, что хоть на два дня линяю из -за этой загазованности», приветствовала ее подруга. «А я поверить не могу, что согласилась расстаться с комфортом на целых два дня». рассмеялась Маша, глядя на веснущатое лицо Вики, забранные в конский хвост рыжие волосы и натурально походный прикид, брючный костюм камуфляжного цвета. На самом деле, придя с работы домой, Маша снова взвесила предложение подруги на предмет отказаться или нет, и пришла к выводу, что даже немного хочет развеяться и провести выходные нетрадиционно. Да и с Димой пора мириться, как ни крути. И соскучилась она уже по нему. Да и кто расстается из-за такой глупости? «Да все у тебя там будет, как в лучших домах. Виктор свой джип набил под завязку. Ради такого случая он даже палатку тебе отдельную прихватил, хоть я и была против. Вас бы с Димкой в одну запихнуть, может, помирились бы быстрее», рассуждала Вика, лавируя между наставленными во дворе машинами. «Ну уж нет. За год знакомства димы она поняла, что подобные методы, как вынужденная ночевка вместе, положительных результатов не дадут». Тут надо что-то посильнее, Маша еще и примерно не представляла, как будет с ним мириться, но и в ссоре быть уже надоело. Можно считать, что отдых друг от друга затянулся, пора все возвращать на круги своя, да и соскучилась она уже по его постоянному присутствию в жизни. Не хватает его советов и рассудительности, да и родного плеча рядом, чего уж там. — Далеко едем? — спросила Маша, когда Вика вырулила со двора на оживленный проспект. «Да не, рядом. Витя предлагал поехать к разлому, ну блин, двести километров не шутка. Да и приехали бы туда затемно. Решили в винтовку рвануть, где мужской монастырь, знаешь?» В винтовке она не была. Указательно монастырь проезжала по пути на дачу к родителям. Кто-то рассказывал, что места там живописные, для туристов привлекательные. Да монастырь славился своими службами, но подобные вещи Машу никогда не прельщали». Уже через полчаса Вика свернула с трассы на проселочную дорогу, а еще через десять минут остановилась у симпатичной поляны, прятавшейся за рядом берез. Вдалеке блестела ровная поверхность озера, заросшего камышом. Надо признаться, в лучах заходящего солнца поляна выглядела чудесно. И что больше всего подкупало, так это отсутствие других туристов. Только Витя с Димой и наводили суету, разжигая костер и устанавливая палатку. «Ну, наконец-то!» — беззлобно закричал Виктор, помахав им рукой. Маша смотрела на Диму, вбивающего колышек от палатки. Его хватило лишь на то, чтобы взглянуть на нее и крикнуть сухое привет. «Обидно, ничего не скажешь!» В душе шевельнулось противненькое чувство, что слон все еще не превратился обратно в муху. И первым Дима не собирается делать шаг к примирению. Но мысли эти Маша отбросила. «Пока!» Понимала, что если начнет сейчас об этом задумываться, рискует испортить и себе, и другим настроение на весь уикенд. «Докладываю обстановку», — подлетел к ним Виктор. «Палатки почти установлены», — взглянул он на Диму. «Мясо маринуется уже вовсю, и скоро начнем жарить шашлык». «Я такой голодный, что могу съесть корову», — улыбнулся он и прижал к себе Вику. Какая же они замечательная пара! Маша в которой раз залюбовалась любовью, что они оба источали. И когда Виктор говорил о голоде, то в голову приходили мысли, далекие от шашлыка. Так он смотрел на свою Вику. Они встречались примерно столько же, сколько и Машей с Димой, но только у них все было по-другому. Уже полгода, как они жили вместе, как муж и жена, хоть о свадьбе и детях пока не заговаривали, но в их случае это точно был вопрос галочки. Да и Вика не раз в порыве откровенности проговаривалась, что не знает, за что ей такое счастье дано. У Маши с Димой все с самого начала складывалось иначе — Была часть жизни, которая считалась общей, когда он оставался у Маши с ночевкой, а все остальное они делали порознь, включая походы к родителям, работу и планы на будущее. Собственно, что там планировал дальше в их отношениях Дима, Маша даже не догадывалась. Она лишь хотела верить, что он тоже подумывает о свадьбе, но теперь и в этом сомневалась. Ей показали ее палатку, куда она благополучно и закинула рюкзак. Солнце уже окончательно спряталось за горизонтом, забрав с собой и все тепло. Сразу стало как-то по-осеннему холодно, и Маша порадовалась, что взяла с собой толстый кардиган, связанный мамой. В него она и куталась, сидя у костра и наблюдая, как Витя нанизывает увесистые куски мяса на шампура, а Дима нарезает овощи в салат. Их с Викой от всех дел освободили. Подруга трещала без умолку, рассказывая о ссоре с Глафредом. Она работала в газете и с главным редактором скандалила через день. Впрочем, это не мешало им по-настоящему дружить. Маша работала в консалтинговой компании, помощником руководителя. Но должность ее только звучала гордо. По факту, компания эта была ничем иным, как ИП Васютенков, и она в ней практически исполняла обязанности секретаря. Но пока шеф ее ценил и платил достойную зарплату, она не искала другое место. Дима по-прежнему делал вид, что ее тут нет. Машу это и злило, и обижало одновременно. Чтобы только не смотреть на него, она принялась оглядывать окрестности. Впереди в сгущающихся сумерках блестело озеро. Позади и слева мелькали огни проезжающих по трассе автомобилей, а справа темнел густой лес. Туда смотреть было страшновато. За крайними деревнями начиналась непроглядная темнота. Не хотела бы Маша сейчас там оказаться. В какой-то момент, глянув очередной раз в сторону леса, Маша заметил две светящиеся точки. От неожиданности и испуга она закрыла глаза, а когда открыла их, ничего не было, кроме привычной темноты. Померещилась, что ли? — Вик, не знаешь, тут водятся дикие звери? — поинтересовалась она у подруги. Ответить-то успела, вместо нее заговорил Виктор. Он уже разместил на кирпичиках первую партию шампуров и подсел к ним. — Говорят, вроде есть, но ты не переживай, — поспешил успокоить он Машу, заметив следы паники на ее лице. — Место это настолько облюбовано туристами, что ни один звери близко не подойдет. Они уже привыкшие и не такие уж и дикие. Кроме того, боятся костра. А у нас он будет гореть всю ночь. Я вон уже и пенек прикатил, — кивнул он в сторону, где лежал большой круглый обрубок ствола дерева. — Подожжем его перед сном, всю ночь будет гореть. Маша снова глянула в сторону чаще, и опять ей показалось, что между деревьями мелькнули огоньки. «А ты ничего не заметила?» — тихо спросила она у подруги. Говорить громче постеснялась, чтобы не высмеяли за трусость. Ей самой казалось, что она себе все придумала, хоть временами по телу и пробегалась предательская дрожь. «Что именно?» — удивилась та. «Мне кажется, я видела кого-то в лесу». «Медведя, что ли?» — рассмеялась Вика, и Маша на нее шикнула. — Нет их тут, успокойся, пойдем лучше покажу тебе чудо природы. Она схватила канистру и потянула Машу за руку. — Мы к озеру спустимся на пару минут, — объяснила она мужчинам. Если Виктор хоть попросил не задерживаться, то Дима ограничился отстраненным кивком. Он уже закончил нарезать салат и сосредоточенно вертел шампура, делая вид, что ничего его так не занимает в этой жизни. Поборов очередной приступ обиды, Маша отправилась за подругой по узенькой тропинке, что вела к озеру. Она даже рада была хоть какое-то время смотреть на надутое лицо своего бойфренда, хотя с большей уверенностью его уже можно было назвать бывшим бойфрендом. «Смотри!» — Вика остановилась возле небольшого сооружения, выложенного из крупных камней округлой формы. Посередине торчал краник, из которого безостановочно бежала вода, создавая приятное журчание. «Здорово, да?» — улыбнулась подруга. «Вода тут чистейшая, из подземного источника и всегда холодная». Она поставила канистру на камень, тоненькая струйка, звонко ударилось о металлическое дно. «Вика, иди сюда!» — донесся голос Виктора с поляны. «Ну что еще?» — крикнула в ответ Вика. «Иди сюда! Кому говорят?» — беззлобно повторил он. «Чего еще ему приспичило?» — удивилась она и обратилась к Маше. «Наберешь канистру — принесешь, ладно? А то и минуты не может без меня!» — усмехнулась она, но видно было, что ей такое внимание приятно Даже если бы Маша не согласилась, слушать ее не стали бы. Вика унеслась вверх по тропинке, только ее и видели, а Маша осталась возле источника одна. Канистра была двадцатилитровая и наполнялась медленно. Маша отошла в сторону и уселась на поваленное дерево, подперев голову рукой. Она слышала смех Вики и голос Виктора, вторящий ей. с этого места отлично просматривался свет от костра с фигурами вокруг него и только это позволяло маше не бояться находясь в кромешной темноте внезапно она снова увидела две светящиеся точки на этот раз они были гораздо ближе и сознание прострелила мысль что не какой то не мираж а кто то смотрит на нее горящими глазами не в силах моргнуть или закричать маша наблюдала как они приближаются становятся больше и разгораются ярче Страх заполз внутрь парализовал ее. Он шевелил на голове волосы, пробегал морозом по спине, но не давал возможности шелохнуться, убежать. Единственная мысль мелькнула, что настал ее конец. Как она услышала треск веток под чьими-то лапами и увидела, как мелькнул между деревьями темный силуэт. В следующий момент ее опрокинули с бревна на спину. Плечи придавили лапы зверя, а сам он навис мордой над ее лицом. Она чувствовала его дыхание на своем лице, улавливала запах псины. Совсем близко видела его глаза и острые белые клыки. Неожиданность вытеснила и скука вернула ясность мысли. Маша смотрела на морду зверя и отчетливо понимала, что кусать он ее не собирается, а лишь принюхивается и рассматривает. Удивительное чувство она испытала в тот момент. Захотелось погрузить пальцы в его жесткую шерсть погладить. Рука сама поднялась и дотронулась до его морды, коснулась мокрого носа. Но в следующее мгновение все исчезло. Зверь убежал так же стремительно, как и напал на нее. Какое-то время Маша продолжала лежать в траве, соображая, что же с ней только что произошло. Потом встала отряхнулась, как ни в чем не бывало, и отправилась за канистрой. Оглянулась напоследок в надежде снова разглядеть глаза, но ничего не заметила. «Так было это или нет? Если да, то что или кто?» Дикое животное, привыкшее к присутствию человека, не удержалось и проявило любопытство. Глупость несусветна. Но именно в этот момент Маша поняла, что больше не опасается леса, того, что кто-то может на них напасть. Еще она осознала, что никому не сможет рассказать, что только что с ней произошло, по той простой причине, что ей никто не поверит. На поляне Виктор уже настраивал гитару. Начиналась самая романтическая часть вечера. Песни у костра. Они с Викой здорово это умели. А Маша любила слушать, как они поют, но сейчас ей было не до этого. Дима вручил ей источающий аромат шампур. Она машинально приняла шашлык и даже не обратила внимания на то, что посмотрела на нее пристальнее обычного и задержался возле нее на какое-то время. Ее мысли были заняты волком. Она даже удивилась, когда подруга толкнула ее локтем и сердито прошептала. «Ты чего застыла, как изваяние? Он что теперь, павлином должен выступать, чтобы ты его простила?» «Да кто?» — Маша обвела растерянным взглядом поляну и только потом сообразила, что Вика говорит о Диме, который уже отсел в сторонку с надутым лицом и сосредоточился на шашлыке. И первый раз за вечер ее не напрягало его поведение. Она все еще нет-нет бросала взгляды на лес, хоть и была уверена, что глаза больше не появятся. Жар костра согревал в осеннюю ночь. Песни уже все были спеты, вино выпито, остатки шашлыка перекочевали в кастрюлю и зарезервировались на завтрак. Маша все чаще зевала, борясь с сонливостью. Больше всего ей сейчас хотелось оказаться в горизонтальном положении, закрыть глаза и снова вспомнить о необычной встрече у родника, а не слушать, как рядом разгорается ожесточенный спор о политике в три голоса. И почему люди так любят говорить об этом, когда выпьют? «Бич современности?» «Викуль, ты не обидишься, если я пойду спать?» Подавив очередной зевок, спросила она у подруги. «Да иди уже, развалина!» Вторила ей широким зевком Вика. «Если честно, я сама уже еле сижу, глаза слепаются, но одна не хочу засыпать». Я тоже подумала Маше, но почему-то мысль о том, что ей может составить компанию Дима, не показалась ей приятной. Сам виноват, пусть сам и дальше продолжает вести себя, как надутый индюк. Пожила всем спокойной ночи, Маша отправилась в палатку. ложе ей, конечно, устроили тут царское. На пенку постелили несколько одеял, а спальный мешок развернули на манер покрывала. Пока еще в палатке было прохладно, хоть ветер и не задувал. Но Маша знала, что за ночь она надышит и даже жарко станет под толстым спальником. Поэтому в одежде она спать не стала, а разделась до трусов и футболки нырнула в постель. Сон накрыл моментально, не успел даже нос согреться.